Наука умеет много гитик. Уже давно Аннушка сообщила нам, что наука умеет много гитик. Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам, и загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и умела много этого самого гитик. Что такое гитик, никто не знал. Мы искали объяснений в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии гитас следовало сразу гито, убийца американского президента Гарфельда. А гитика между ними не было. Затем о значении науки я услышал в гимназии но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в «Аннушкином фокусе». С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и непереваримая, как опилки. Агитики никто из учителей также не мог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту. «От кого ты слыхал это слово?» — спросил в затруднении самолюбивый латинист. И второгодники затихли, предвкушая. «От нашей кухарки», — ответил я при шумном ликовании класса. «Иди в угол и стой до звонка», — перебил меня вспыхнувший латинист. «В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлагов и конфорок». Балван, Заткни фонтан!» И я заткнул фонтан я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов. В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый «Некто», этот самый «Некто», Купивший 253 четвертых аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пунктов А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по швамбрании. Но население швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение».